Глава тринадцатая. У длинноногих. Что не говори, а если бы н е б о л ь ш е носы, все они такие остались бы лежать на берегу. Он, судя по всему, не первый раз спасал людей от переохлаждения. Действует быстро и у м е ю ч и Если подумать, то ничего удивительного. Здесь ведь не тропики. Потерпевших п л о т о к р у ш е н и я Энку тесно уложил у огня на сухую одежду Андрея, предварительно раздев их. В середине этого бутерброда лежали женщины и дети, по бокам мужчины. Обидно, правда, что он его последним отнес к костру, но это такое. Видимо, понял, что чувствует он себя получше других, может и потерпеть. Затем развел еще один костер, чтобы тепло на них шло со всех сторон. Холод где-то внутри, который заставлял его сжиматься в комок по н е м н о г у р а с т а я л Тело расслабилось, и он задремал. Неприлично как-то. Очнувшись, Андрей обнаружил себя в чем м а т ь р о д и л а п р и ж а в ш и м с я к незнакомой женщине. Впрочем, его рефлексии ч е л о в е к а и з б у д у щ е г о здесь мало кого волновали. Проснулся? в н и м а т е л ь н о наблюдавший за ним Энку радостно о с к а л и л зубы. Ты первый очнулся. Говорил я тебе, не надо искать рыжего с быстрым. Одни неприятности от этих путешествий. К вечеру ветер смол усилился, стало совсем уж холодно. Пока б ь ш ш н о с ы раскладывал вокруг костра одежду для просушки, Андрей решил пустить на дрова выброшенный волной на берег плот. Поеживаясь, побежал в припрыжку к кромке прибоя, и как только они на нем плавали, собран он был из кривых неровных палок, перевязанных непонятно из чего сделанными канатами. Мореходные качества этого убогого плота вызывали у него обоснованные сомнения, и как и м управлять? Никакого руля его конструкция не предполагала. Это надо совсем с головой не дружить, чтобы на таком утлом судне в море выйти, да еще с семьей. Но вот канаты – это уже интересно. Из чего они их связали? Неужели по методу Эдины каким-то образом научили связать ь столь длинные веревки из волокон, которые ободрали под сосной корой? Его женщина ведь из длинноногих, и судя по всему, именно она принесла с собой технологию плетения крыжим белогорцам. Но это сколько же деревьев нужно, чтобы сплести веревку толщиной в его палец? Однако при изучении канатов оказалось, что длинноногие для их производства использовали тонкие корни дерева. Наверняка это сосна. А чему он удивляется? Сам же верши мастерил из веток ивы. Когда не р е с т л о с о с я начался, принцип тот же, но результат лучше. у ш л е ребята. А если бы здесь вместо корней лианы? Ух, Эсу, что ты там стоишь? э н к о не отличался терпением, когда видел его отрешенный вид и критикировал полет его м ы с л и Неси уже, костер догорает. Пламя ярко разгорелось, подпитываемое свежей порцией топлива, а тем временем началось движение в куче из тел. Первым очнулись мужчины, которые, пошатываясь, начали подниматься на ноги, увидели уже подсушившуюся одежду и быстро оделись, оставшуюся накинули на женщину и детей, после чего настороженно уставились на своих спасителей. Одежда Андрея таки осталась лежать, где была, и он сидел голышом. Мы ищем пропавших охотников из нашей семьи, поэтому зашли так далеко к реке без берегов. Андрей не знал, принято ли забираться вглубь на охотничью территорию чужой семьи. Вдруг это нарушение неписанных правил, поэтому решил сразу же обозначить, что он здесь не для охоты, а по делу. Эзуми протянул руку старше по возрасту в сторону своего п о п у т ч и к а Меня и его родила одна женщина. Затем показал на себя. Эшунка, женщина, и дети мои. Спасший нас человек Энку, он из большеносых, из под круглой горы. Я Эсу, с белой горы. Но у нас сейчас новая семья, которая живет в ущелье. Вы не видели двух рыжих охотников? Один постарше, а другой худой, но быстрый. Нет, наша семья выше по реке находится. Мужчина замялся. Хотели на другой берег, где деревья растут, чтобы кору ободрать и корни выкопать. Но о течении вынесло нас прямо в море. Захны к л и ч н о ш в ш и е с я дети. Их успокаивала уже успевшая одеться женщина. Андрей и сам наконец-то облачился в свои о б н о с к и Он обратил внимание на одежду спасенных ими людей. Не похоже, что она выделана из шкур животных и качество изготовления в сравнении с его собственной небо и земля поцарапал ногтем. Гладкая. Это рыбья кожа. В ней не так тепло, как в ваших шкурах из быков. Зато воду не пропускает. А мы часто в воде возимся. Эшунка внимательно наблюдал за его манипуляциями, а когда совсем холодно, то нашиваем ее на шкуры животных, и тепло и не мог к н е м поэтому за корой и шли тонкие веревки нужны. Андрей вобрал воздух в легкие и забыл выдохнуть. У него же были сотни лососей во время нереста, мог бы еще наловить и щеголять сейчас в водонепроницаемом плаще, что не говори о семи ь у прибрежья, по р а з в и т и ю остальных будут. И веревки придумали как п л е с т и и плоты у них, хоть и убогие, но есть. Осталось весло придумать или примитивный руль на плот установить, и станут они намного мобильнее. Все побережье моря окажется в их распоряжении. А почему на равнине или в горах у башносных и рыжих прогресс отсутствует? Эдина ведь знает, как веревки п л е с т е но это мало кого заинтересовало. И костяное шило, которое он забрал у темнокожих, таки лежит без дела. Может, условия проживания вынуждают смекалку проявлять? Это бы ш и р о г о добыть просто. Сорудил копье, походил по богатой на добычу степи. Вот тебе и еда. А на побережье рыба не всегда у берега ходит. Пришлось придумать, как подальше в море отойти. Костры начали прогорать, и мужчины встали, чтобы сходить к плоту за дровами. Какие они все же высокие, прямо небо подпирают. Каждый из них был выше него на пол головы, не меньше. А Энку рядом с ними и вовсе смотрелся комично, ш и р и раза в два, но едва д о с т и г а ю щ и е до груди. заметил Андрей и другие отличия во внешнем облике людей из семьи длинноногих от него самого и Ленку. Подбородок был выражен более явно, а лицо и нос п о у ж е И как это у них все интересно выходит, он уже задумывался над тем, что люди в каждой из семей внешне заметно отличаются от представителей других. Это и к р о м а н ь о н ц е в касалось. Девятиглавые темнокожие совсем не похожи на людей из уничтоженного племени Ам. Наверное, велика роль случайности, которая определила внешний облик современных ему рас. Размножится несколько человек из племени спасенной им темнокожей девочки и получится через десятки тысяч лет миллионы людей в Азии похожего облика, а могло ведь быть совсем по-другому? Вулкан там не б а б а х н е т выбросы которого понизит и без того низкие температуры и уничтожит большинство семей, оставив только малую их часть, или другое глобальное несчастье не случится, последствия которого переживут только несколько счастливчиков, которые потом передадут свой облик многочисленным потомкам. Интересное время. Кто знает, может где-то о б и т а ю т неандертальцы совсем не похожие ни на него, ни на энкус длинногими. Эсу, где дрова? Опять застыл на месте? Плата на пляже не было, и берега не было на том месте, где он его оставил. Там плескались волны. Даже и не подумал, ведь что может прилив начаться. Хоть бы оттащил подальше. И как теперь ночь пережить? Без дров поддержать костер будет проблематично. Длинноногие пережили потерю спокойно. Они р а з б р е л и с ь по берегу, собирая все, что могло гореть. Нашли даже пару палок от п л о т а которые с жалившиеся море выкинуло обратно. На всю ночь маловато будет, но какое-то время продержаться хватит. Один костер пришлось потушить и собраться т е с т ы м к р у ж о ч к о м вокруг другого, хоть бы все обошлось без происшествий. Оружие, ведь только у него и б о л ь ш е н о с о в а Как давно вы видели темнокожих? Мы с Энку прошли всю равнину и не встретили их следов. Андрей все продолжал пытать спасенных. Мы не заходим далеко на равнину, но охотники сообщали, что не видели их с тех пор, как рыба начала идти вверх по течению. Времени рис т а л о с о с я это лето, как раз период, когда он сидел в плену. Не отправились ли местные к р о м а н ь о н ц ы в экспедицию вместе с остальными девятиглавыми, которые тогда уничтожили поскалицах темнокожих? Но тогда они должны были уже давно вернуться на свои стоянки, или они ушли дальше к Белой Горе вместе с т е м и охотниками, которые осаждали их у трех зубов? э С, спой им сражение. Сколько можно про темнокожих спрашивать? э НК явно хотел, чтобы про его подвиги узнало как можно больше людей. Сам спой, ты же тоже там был. У меня нет в голове столько слов, как у тебя. Когда ты говоришь, то я все понимаю, хоть и не всегда знаю, что означает каждое слово в отдельности. И длинноногие так больше узнают про нас. Андрей зачитал им сражение в варианте близком к первоначальному оригиналу без интерпретации игроки. В конце концов, у него здесь охотник, которому нужна женщина, а где ее взять, если не у длинноногих? поэтому немного приукрасил подвиги Энку в бою с темнокожими, заодно умножив количество поверженных врагов. Ты удачливый охотник, Эшунка с уважением посмотрел на ж р е л л и б о л ь ш е н о с о в а Твоя женщина и дети не будут голодать в холода. Костер окончательно прогорел, холод все усилился, и чтобы хоть как-то согреться, они р а з б р о с а л и по земле еще теплые угли и улеглись прямо на них. Пошел мелкий снег, похожий на манную крупу. Рассвет Андрей встретил с облегчением. Значит, сейчас они двинутся в путь, а в движении холод не так чувствуется. Скорость наступления похолодания причиняло ему беспокойство. Совсем недавно было почти лето, затем в течение нескольких дней сначала пожелтело, а затем спало листва на деревьях. Еще несколько закатов и уже наступила полноценная зима. Что случится, если так дальше пойдет? Что ударит за полярные морозы? А он рассчитывал, что впереди еще осень и есть время увеличить припасы к зиме. Получается времени у них нет, и из того, что он себе напланировал, не сделано почти ничего. Мог бы поинтересоваться у Энку, как быстро зима наступает и как долго держится, насколько она снежная и бывает ли оттепели. Вдруг вместо того, чтобы на охоту идти, им нужно срочно дрова заготавливать и у пещеры их складировать. Им повезло, что стоянка семьи длинноногих располагалась на правом берегу реки. Будь она на противоположном, добраться до нее было бы проблематично. Плота у них нет. А только-только пришедшие морозы создали за ночь на глади воды только тонкую пленку льда, да и то рядом с берегом. Жили длинноногие в таких же землянках с надстроенными над ними шатрами, подобие которых он видел и в других семьях. У самой реки лежали на берегу несколько плотов, похожих на тот, который унес прилив в море. И никаких тебе пещер. В пещерном веке жить в пещере это роскошь. Да и где здесь у побережья моря найти подходящую пещеру? Землянки были беспорядочно раскиданы по всей площади стоянки, и, судя по их количеству, проживали здесь максимум человек 150, пятьдесят, не больше. В центре оставлено небольшое открытое пространство, такое же, какое он видел у белогорцев, место для общего сбора или разделки крупной добычи. Вот на этой самой площади они и стояли с Энку вместе со с п а с е н н о й им Эшункой. Его брат Эзуми отправился за другими охотниками. В другое время Андрей без удовольствия остался здесь на несколько дней. Для того чтобы посмотреть, как они делают канаты из корней, веревки из волокон и о д е ж д ы из кожи рыбы, может еще какую полезную первобытную технологию удалось бы подсмотреть, но сейчас он торопился назад. Исчезновение кроманьонцев с равнины выглядело загадочным. Надо предупредить этих людей об опасности и как можно быстрее идти домой, где сейчас остались только женщины и дети. Скоро на вас нападут темнокожие, вы должны быть готовы к этому. Андрей решил сразу же напугать длинноногих. Мы никого не боимся. Вперед вылез молодой мужчина со всклокоченной светлой бородой. И их этим летом никто не видел. Похожие доводы он уже слышал у Белой Горы. Вот почему в каждой семье вперед лезет такой вот э п е й Прямо д о ж и в ю беседы с белогорцами. Разозлился Андрей. Есть же и разумные взрослые охотники. Подожди, х о у т р ы ж и е с короткой бородой спасли наших охотников, которые тонули в реке без берегов. Их надо выслушать. Эшунка рассказал, что они уже сражались с темнокожими у трех зубов и смогли победить только потому, что с ними был храбрый Энку, остановил излияние юноши высокий мужчина. Нам надо быть осторожнее, ведь Аша правильно говорит, поддержал его Эшунка. Я верю короткобородым. К белой горе ушло шесть раз по пять пальцев темнокожих. Вы не справитесь, если они нападут. Свое слово вставил и Энку. У них тонкие копья, которые они кидают издалека, а у вас их нет. Мы не общаемся с с е м и темнокожих и не меняемся с ними женщинами. Если их женщина случайно попадет к нам и родится мальчик, то потом он не сможет иметь детей. А если родится девочка, они могут родить, но тоже только девочек. Вы должны быть готовы уйти отсюда, если темнокожие придут сюда. Мы дрались с темнокожими только тогда, когда встречали их на своих охотничих ь угодьях. Всегда так было. в е ч а ш а не скрывал своего удивления. Проумышленные нападения на стоянке с целью уничтожения всех ее обитателей здесь не слышали. И длинноногие не могут уйти с берега реки без берегов. Что же нам делать, если они и в самом деле придут сюда? Нам некуда идти. Разговор начал двигаться в конструктивном направлении. Что не могло не радовать, а сейчас он попытается реализовать мысль, которую долго вынашивал. Девятиглавы сильны потому, что действуют вместе. Раз в год они собираются на большую охоту, где дерет угодья и решают, какую из наших семей прогнать на закат. Надо и д л и н н о н о г и м белогорцам и нашей семье в ущелье знать, что происходит в других семьях. При упоминании большой охоты в и ч а ш и скривился. Это бесчестная охота. Они убивают больше, чем им нужно, и оставляют все добытое в степи для гиен. Нам не нужно охотиться. Достаточно просто собраться и обсудить, кто чем будет заниматься на будущий год. Можно у вас или у нас в ущелье, а при необходимости позвать на помощь охотников из других семей. У нас здесь две семьи длинноногих. Мы должны поговорить с ними. Я сделаю это, когда река остановится. Хорошо, я приду, когда река остановится. И еще нашему храброму Энку нужна женщина, если есть у вас. Успехи с в а т о в с т в а Андрей н и с к о л ь к о не сомневался, убедился уже, что все семьи с удовольствием избавляются перед холодами от баласта в виде женщин и детей. А у б о л ь ш е н с о в а уже сложилась репутация храброго охотника, кто же такому откажет? Вечаша в самом деле был мудрым, как и утверждало его имя. Или сам бывший менеджер по продажам был лопухом одним махом длинноногий избавился от дородной вдовы со звучным именем Иква, что означало нечто иное, как лягушка. Ее сына, возраст Аленса, и вдовесок от поколечного пожилого охотника. Левая нога которого не сгибалась в колене, и он пользовался при ходьбе костылем. Звали его Эру, что означало ветер. Учитывая все обстоятельства, звучало немного издевательски. или оно осталось еще с тех времен, когда он резво бегал по равнине за оленями, подсунул его в е ч а ш е в ответ на просьбу научить плести к а н а т ы из корней. Тем более с о с е н этих в ущелье сколько угодно. Зато Энку, который обрел женщину в два раза выше себя, выглядел довольным. Пару раз они исчезали вдвоем под предлогом необходимости осмотреть окрестности на предмет обнаружения возможной опасности. Утешало то, что в качестве приданого и к в а захватила, кроме привычных шкур, еще и некоторое количество канатов и веревок. Двигаться Андрей решил на прямик через равнину, чтобы не терять время. Петляя вместе с рекой, температура перестала падать с такой пугающей скоростью, как это происходило в последние два дня. По ощущениям стабилизировавшись где-то на уровне минус пять-десять, снег едва прикрывал траву и не мешал передвигаться. Эру ничуть не сдерживал темп ходьбы остальных. Ловко о р у д а я своим костылем, а перед ночевкой насобирал по окрестностям небольшую кучу дров, которые пригодились, когда готовили на ужин подбитую б о л ь ш е носом большую жирную птицу. Не такой уж он и бесполезный. Надо к нему внимательнее присмотреться. Эсу, моя женщина, не слышала еще сражения. В голосе Энку слышны были просящие нотки. Появление Иквы немного смягчило его нрав. Вот уже второй день он не вспоминал про однорога, да и ворчать стал гораздо меньше. Сражение Андрей проговорил на автомате пару раз даже запнулся, поскольку параллельно пытался оценить перспективы контактов на постоянной основе различных семей. А перспективы вырисовывались довольно интересные: это и быстрый обмен технологиями, существующий путь их передачи через обмен женщинами довольно ненадежный, и возможность координировать свои действия против кроманьонцев. Да даже вовремя предупредить о грозящей опасности другую семью может спасти ее от уничтожения. Правда, в будущем союзе семей смущал перекос в сторону длинноногих, которые, находясь на отшибе, сумели сохранить свою численность, в то время как б о л ь ш е н о с ы е и семья граки ушли на закат, а консервативные белогорцы, находясь далеко в горах, не хотят пока ничего менять в своей привычной жизни. Снег, который образовал неглубокий затвердевший наст, скрипел под ногами. Степь превратилась в белую пустыню, из-под тонкого снежного одеяла которого местами выглядывала желтая трава. По-прежнему ни одного следа человека. Только стадо быков успели натоптать за ночь. Темнокожие никак себя не проявляли, неужели устыдились перед бывшими хозяевами этих земель и убрались туда, откуда пришли, освободив им равнину? Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Неугомонный б о л ь ш о нос и с ж е н щ и н й опять у ш л и вперёд, якобы на разведку. Андрей рассказывал Эру и мальчику про жизнь в каньоне, как вдруг появилась растрепанная Иква и почему-то одна. Там, там темнокожие, Энку ждать Эссу. Ты их видела? Нет, я не видеть. Энку видеть. Где темнокожие жить? Ничего не поняв, Андрей двинулся по ее следу. Надо бы ей чаще язык тренировать, а то не совсем понятно, что она хочет сказать. Через полчаса он увидел б о л ь ш е н о с о в а который задумчиво стоял на большом камне. Не похоже, что ему грозит опасность. Светится на всю округу. Встал рядом. С подветренной стороны ближайшего холма стали видны несколько шатров. Стоянка. Их здесь нет. э Су, я обошел холм и не увидел ни одного следа. Они ушли еще до того, как замерзшая вода стала падать с неба. Там нет дыма от костров и не слышно голосов. Так не бывает. Люди не уходят просто так. Броси все. Когда ушли б о л ь ш е носы из-под круглой горы, они даже куска шкуры криворога не оставили, только тебя забыли. Посмотри, сколько здесь шкур на землянках. А напасть на них никто не мог, они сами на всех нападают. Это одна из семей девятиглавого племени. Если бы напали, то забрали бы все с собой. Это подал голос Эру, который подошел с остальными членами их отряда. Не захотели их ждать на одном месте и тоже пошли по его следу. Андрей обошел холм. Удачно поставили стоянку кроманьонцы. Ничего не скажешь. От постоянного ветра с моря она закрыта холмом. Река не так уж и далеко, и охотникам р а з д о л ь е Судя по следам, здесь обитает масса копытных. Но кто же вас прогнал из первобытного рая? На земле лежал припорошенный снегом череп. Остальные части скелета были разбросаны на значительном от него удалении. Падальщики полакомились. Рядом нашли копье. Все страннее и страннее. Пойдем, посмотрим, что там. Ты везучий Эсу, с тобой и однорога нашли. Теперь столько шкур заберем с собой. Может, еще что найдем. На стоянке всегда есть что-то полезное. Лица его попутчиков излучали н е п о д д е л ь н у ю радость, какая бывает, например, у з о л о т о д о б ы т ч и к о в которые после полугода бесплодных попыток вдруг наткнулись на богатую жилу. Но что же здесь все-таки случилось? с т о й т е сначала пойдем я и Энку. В засаду Андрей не верил, но природная осторожность взяла верх. Между шатрами лежали скелеты и взрослых, и детей, целые и разбросанные. От некоторых остались только кости, на других еще виднелись следы не до конца сгнившего мяса. Не похоже, что они оборонялись от врага. Нет рядом оружия. Андрей осторожно взглянул в землянку и тут же отскочил. Вышибренные оттуда отвратительным запахом. Эпидемия. Они погибли от какой-то болезни. Назад, Энку, мы уходим. Ничего здесь не трогай. Здесь смерть.